499-е. Матерь Агни-йоги. Все в природе, все царство природы находится в полной мудрой согласованности между собой и планетой. И только владыка ее, человек нарушает эту гармонию своим безрассудством. Безнаказанно это делать нельзя, поэтому приходится платить за каждое нарушение мирового равновесия. Пока не научатся люди жить в соответствии с законами природы, не нарушать равновесие в окружающем мире, обратная реакция стихии будет тяжко воздействовать на человечество, вплоть до возможностей различных катастроф.